Швейцар сказал, что ей принесли посылку, за которую нужно самой расписаться. Сабина сделала это и, несколько удивленная, приняла от посыльного голубую коробочку, перевязанную красной атласной лентой. Закрыв дверь, недоумевая, кто ей это прислал, она развязала ленту и увидела на крышке надпись «Тиффани». «Наверное, это от Мела подумала Сабина, открыла коробочку и от изумления вскрикнула, увидев внутри тяжелый бриллиантовый браслет. Она надела его, браслет подходил идеально и выполнен был просто великолепно. От восторга Сабина даже не сразу заметила карточку, на которой было только написано «Добро пожаловать в Манхэттен». Глава 9. Джейн Адамс чувствовала себя так, словно жизнь ее кончилась с последним днем съемок в сериале «Наши тайные печали». Казалось, жизнь потеряла смысл, тем более, что дети учились, и она их почти не видела. Джейн была так угнетена, что едва это выносила. Она читала романы, Загорала у бассейна, безучастно позволяла Джеку делать с собой все, что он хотел, и отказывалась читать какие-либо сценарии или ходить на какие-либо пробы, о которых ей сообщал агент. Среди дневных сериалов не было ничего подходящего, а для вечерних программ она сниматься не могла, даже если бы получила там роль. От Джека нельзя было бы скрыть такую работу. Джейн пришла в ярость, когда агент по почте прислал ей сценарий Манхэттена. Он выслал его прямо по домашнему адресу, и текст мог легко попасть в руки к Джеку. — Ты знаешь, что он сделал бы, Лу? — Что? Он действительно не мог себе представить, что парень был таким нетерпимым, как говорила Джейн. Такие просто не встречались, во всяком случае, в мире, где жил Лу Турман. «Он бы развелся со мной!» «Все равно прочти. Он великолепен. Ты не представляешь, чего мне стоило его достать». «А почему? Что в нем такого особенного?» Голос у нее был невеселый, усталый и раздраженный, как и все последние недели. Перестав оплакивать потерянную роль, Джейн стала озлобленной. Но Лу знал, как она несчастна, и в какой кризис для нее вылилась потеря роли, которую Джейн играла на протяжении почти одиннадцати лет. Любому такое было бы тяжело пережить. В нем то особенное, что это новый сериал Мэла Векслера, для которого он набирает актеров. Я хочу, если ты разрешишь, представить ему несколько фрагментов из печалей. «Он дневной?» На мгновение в голосе Джейн появился проблеск надежды. «Вечерний?» — ответил Лу с гордостью. Она же чуть не бросила трубку. «Черт подери, Лу! Я же сказала тебе, что не могу сниматься в таких сериалах!» «Бог ты мой, ты сначала прочти сценарий, а потом будем спорить!» Он не сказал ей что уже послал пленки Векслеру в офис, а на следующее утро позвонил и сообщил, что Векслер сам к нему обратился. «Зачем?» Джейн не поняла. Она прочла сценарий накануне ночью, после того, как уснул Джек. Сценарий ее совершенно потряс. Но она знала, что не может работать в этом сериале. Вечернее время для нее исключалось. «Зачем? Он позвонил мне, потому что ты ему понравилась, в печалях, вот. Ты прочла сценарий?» «Да. И...» Это напоминало вырывание зуба. «Он мне очень понравился, но это ничего не меняет. Я все равно не могу в нем сниматься, и ты это знаешь». «Проклятие!» «Если тебя утвердят на роль в этом сериале, это будет крупнейшим событием в твоей карьере. Я укокошу тебя, если ты откажешься».